четвёртое. Защита. Нель не любил, когда что-то шло не по плану. Ерта сбежала, он понятия не имел, где она сейчас. Испытание ордена оказалось неожиданным. В безмерную пустошь он уж точно не собирался соваться. А теперь его вовсе к ним двигалась орда тварей. Все шло не так, как он хотел, и это его злило. Но он старался не поддаваться эмоциям. и лихорадочно искал выход из положения, анализируя сведения. Дай свою карту Сонного царства. Ниэль требовательно вытянул руку. В запасе было еще немного времени до того, как твари до них доберутся. Мора тут же достал карту из внутреннего кармана новой формы, зеленого кафтана, и отдал Ниэлю. Тот, взяв карту, вытащил из кольца стол для начертания массивов, колбы с чернилами, рожки из кристаллов и прочие ингредиенты, необходимые для начертания массива. Мора ничего не спрашивал, отошел подальше и молча наблюдал. Аккуратно уложенные волосы Ниэли сами собой растрепались и резко удлинились. Он достал из кольца множество мелких металлических игл разной толщины и подбросил их. Пряди волос тут же взметнулись к ним, продеваясь в специальное отверстие внутри игл и зависли, направив острия на стол. Нейль закрепил карту в особом приборе, похожем на плоские тиски, прикрыл глаза и начал медленно чертить. Он окунал пряди в различные колбы с чернилами и выводил массивы на карте, иногда чиркая по ней ногтями. Какого же уровня он достиг? Мысленно поразился Мора, наблюдая за четкими и выверенными движениями Нейля. Минимум грандмастер. Или, может, он смог коснуться шестого ранга и стать гроссмейстером? Мора сомневался. Он видел, как работает его отец, Жкало Руби, ювелир уровня гроссмейстера. Ему было с чем сравнивать. Все зависит от результата. Чего он хочет добиться? размышлял Мора. Наконец, Нель медленно открыл глаза и разогнул спину. На полу пали испорченные иглы, волосы уложились в аккуратную прическу. Держи. Нель отдал карту Море. Тот с интересом осмотрел ее. Она стала гораздо меньше и плотнее. Приложи колбу. Мора последовал указанию и с удивлением ощутил, как она исчезла. Что это? Он непонимающе покачал головой. Теперь она в твоем облаке снов. Довольно улыбнулся Ниэль и направился к двери. «Пойдем наверх, глянем на тварей». Мора молча последовал за ним. Он не понимал, зачем нужно было улучшать карту, но решил, что вскоре и сам все узнает. Ниэль быстро поднимался по каменной лестнице. Форт, который он защищал, был небольшим каменным строением, расположенным между двух пиков на большой возвышенности. За ним простиралось ровное плато, на котором стоял маленький город. В нем жили работники, ухаживающие за садом ордена. Почти все жители форта прятались внутри, сейчас они бесполезны. На стене дежурили лишь главы десятков. Нель быстро прошелся по ним взглядом, раскладывая в голове детали плана. Поло монстр Сурия стояла у края стены, держалась за парапеты и тревожно смотрела в сторону надвигающейся опасности, не замечая, как ее рыжие волосы выбились из прически и растрепались по плечам. Девушка Сев, которую, как узнал Ниэль, звали Лусин, стояла справа от Сурии и хмурилась. Слева от них щурился Йозас, вглядываясь вдаль, а позади, убрав руки за спину, стоял Бекка Канасу. Его лицо ничего не выражало. Обертин тоже был тут. Он упер локти в парапет и задумчиво постукивал острым желтым ногтем по каменной поверхности. Все они были мастерами, по силам сравнимыми с абсолютами. Когда Ниэль прибыл в это место, группа, что защищала форт до него, отбыла на передовую. Ему досталось около ста бойцов до уровня мастера, и он всех распределил по десяткам, во главе которых встали его напарники по несчастью. В форте он был единственным лидером сотни. И вся ответственность полностью лежала на нем. Неил нашел глазами сателлита и подошел к нему. Твари слишком много мы должны уйти. Нет, сателлит повернулся к Неилу. Тот в очередной раз отметил некую дерганность его движений, как и у остальных мужчин в золотых масках, что он встречал раньше. Вы должны продержаться. Помощь в пути. Неил нахмурился, но не стал ничего говорить. Бесполезно. Этот циталит ничего не решал, был лишь пешкой. Нель подошел к парапету и сощурился. Вид открывался прекрасный: горы, небо и внизу голубое море деревьев. Блеск озера, отражающего лучи светила, и далеко вдали приближающееся черное море копошащихся тварей, будто огромное одеяло медленно накрывало землю. Нель задумался. Он не исключал возможности, что орден Адама специально не показывается, проверяет их. А это значит, что ему нельзя использовать своего кошмара в бою, хоть это и сильно облегчило бы защиту форта. Когда твари заметно приблизились, он прикрыл глаза и с медленным выдохом максимально распространил мысленное восприятие. Молча стоявшая до этого момента Лусин резко обернулась на него, распахнув большие черные глаза и приоткрыв рот. Она ощутила невероятную духовную силу Ниэля, которая будто гигантская морская волна накрывала все на своем пути. Помимо нее это заметила Бекка. Он дернулся, его розовый глаз принял форму кольца. После принятия двух сокровищ души, лазурной ягоды и росы с острова Мечты, духовные силы Ниэля многократно возросли. Волна его мысленного восприятия, покрыв километр за километром, достигла насекомых. Ему удалось осмотреть площадь радиусом около 50 километров. Но он перенаправил все внимание в одно направление, и это сильно увеличило доступное для восприятия расстояние. То, что он увидел, ему не понравилось. Бесконечное море насекомых летело в их сторону. Они были разных форм и размеров, похожие на бабочек, мух, стрекоз и жуков. Некоторые были маленькими, как оригиналы, некоторые размером с стелёнку и больше. Его помощник в правом глазу активировался. Нель использовался энергию способностей, четвертое свойство помощника и сместил первую и вторую способности с мысленным восприятием. Он увидел внутреннее строение каждого насекомого, ядра и энергию, что текла внутри них. Лосина Бека, вы работаете вместе. После команды начинаете. Его голос звучал строго. Нель приказывал, как привык, столько лет управляя сетью. Лусин дернулась, но не стала спорить. Она махнула рукой и вытащила из кольца большой чёрный барабан и две палочки из темного дерева. Капли тягучей жидкости повисли на концах палочек. Лусин закрыла глаза, концентрируясь. Бека вытащил из кольца подушку и сел на нее, скрестив ноги. Ниэль отвел от них взгляд. Команда была сформирована крайне неудачно. Из шести мастеров трое оказались умниками: Бекка, Лусин и Самниэль. Все шестеро немного раскрыли друг другу свои способности, и скорый план был составлен именно по этой информации. Мора, садись тоже. Приказал Ниэль взмахом руки вытаскивая из кольца небольшой ковер, и повернулся к Сури. С тебя полная поддержка Мора. Он не должен остаться без энергии. Поняла, полумонстр уверенно кивнула. Ее взгляд горел возбуждением и ожиданием битвы. Не подпускай к нам никого, приказал мне Ильёзосу, вставая позади Моры и кладя ладонь ему на голову. Йозас молча кивнул. Ниэль обратил внимание на обратня. Тот стоял, скрестив руки и с ухмылкой смотрел на него. Не мешай, коротко бросил Ниэль. Ухмылка сошла с лица оборотня. Он вздернул верхнюю губу и зарычал, но Ниэль это проигнорировал, полностью сконцентрировавшись на тварях и на связи с кусочком своей души, что хранился внутри карты сонного царства Моры. Слышишь меня? Мысленно спросил он, убирая руку с его головы. Мора вздрогнул и неуверенно подумал. Нель? Да, я. Новая карта позволяет мне напрямую обратиться к тебе. Вызывай свою дождь, я помогу тебе с контролем. Мора неуверенно кивнул и поднял ладонь. Над ним в воздухе появились тысячи тяжелых капель мутноватой воды. Я вижу слабые места тварей, их сердца и мозги, мысленно произнес Нель. Твои атаки будут точно бить в цель, я тебе помогу. И он передал Море то, что видел сам: твари, их тела, энергию и ядра. «Ждем». Дал команду Ниэль и вытащил из кольца резной стул. Сел, прикрыл ладонью глаза. Им нужно было время, чтобы привыкнуть к совместной работе. Мора контролировал капли, а Ниэль указывал слабые места. Основной массив информации обрабатывал именно он, выдавая море конечный результат. Такое стало возможно лишь благодаря усиленному ядру в голове Неэля. "А теперь активируй свой глаз", приказал он, когда из моря тварей отделилась орда в несколько десятков тысяч насекомых, и, приняв форму огромного шара, направилась к форту. Моро задрожал, его левый зрачок медленно обрел форму капли. Способность, про которую почти никто не знает, кроме Неэля, Мора так и не смог найти ее название и использовал ее очень редко. Он мог видеть отражение от тысяч капель, что висели в воздухе, и обычно фокусировался на каком-то одном направлении. Но сейчас Мора полностью раскрыл способность глаза. Тысячи образов замелькали в его разуме, голова закружилась, из ноздрей потекла кровь. Через мгновение на помощь ему пришел Ниэль, беря на себя весь поток информации, передаваемой глазом. Сурия мягко коснулась головы Моры. Ее глаза пылали бежевым, на голове показались иллюзорные рожки. Орден Адама не дает перо кому попало. Лишь тот, кто обладал необычными способностями, мог попасть в их поле зрения. Сурия была плодом страсти человека из божественного царства людей и монстра из расы священной лани. Ее навыки поддержки были исключительными, и если бы не смешанная кровь, она смогла бы подняться очень высоко. Мора вздохнул с облегчением. Он чувствовал, как по макушке расползается прохлада, как энергия Антанэнгу, быстро убывающая из его каналов Нади, медленно восстанавливается. Голова перестала кружиться, а кровотечение остановилось. Сурья вопросительно посмотрела на Неэля. Тот сидел, полуприкрыв глаза, и до белых костяшек сжимал правый кулак. Хоть его ядро в голове и улучшилось после сокровищ души, такие операции давались ему с большим трудом. Перехватив взгляд Сурии, он покачал головой. Ниэль не мог никому доверять. Его бровь раздраженно дернулась. Впервые он оказался настолько беззащитен, без владыки позади. "В юнош, позволь принцу помочь", раздался в голове голос Хельдефона. Все это время он молча наблюдал. "Хорошо", подумал Ниэль и шумно выдохнул. Хильдефон взял на себя часть огромного количества информации, облегчая задачу. Орда подлетела еще ближе, медленно поднимаясь вверх к ним. Из нее вылетели одиночные твари и бросились в сторону форта. Мора, начинаем. Лусина Бека, ждите команды. Капли затанцевали в воздухе, закружились. Капли вылетели навстречу ринувшимся тварям. Всего по одной на насекомое. Каждая целилась в основной центр энергии. Насекомые завизжали, и многие из них упали замертво. Но некоторые были лишь ранены. Мора промахнулся. Лусин один раз ударила по барабану, нейтрализовав предсмертную звуковую атаку тварей и добив раненых. Гулкий звук вибрации прошелся по внутренностям каждого, кто стоял на стене. Все больше и больше насекомых долетали до форта, все больше и больше капель убивали их. Одна капля на одну тварь. Бек пораженно смотрел на Мору. Лусин хмурилась, закусив губу. И даже оборотень стал гораздо серьезнее. Мелькали тысячи капель. Твари дождем падали вниз. Иногда раздавался гулкий удар барабана, лусин отражала редкие звуковые атаки. Сурьев вспотела от напряжения, но продолжала поддерживать мору. Неэль так и сидел, передавая море мысленные образы. Их командная работа улучшалась с каждым мгновением, количество капель увеличивалось, как и меткость. Когда основная масса тварей долетела до форта, Неэль процедил: Лусин Бека. Лусин тут же ударила по барабану. Она поочередно била палочками, вызывая звуковые волны, которые стремительно врезались в орду. Ее глаза сияли черным. цвет ядра во лбу стал насыщенным, как чистейший оникс. От ядра во лбу распространились плавные линии, покрыли все ее лицо и ушли ниже под воротник зелёного кафтана. Орда замедлилась. Нель видел мысленным восприятием, как волны ударялись от души тварей, заставляя заставляют их дрожать. Бека Канас распростёр руки, смотря на небо. Розовые кольца в его глазах закрутились. Следующий удар Лусин вышел в разы сильнее, чем раньше. Она на миг замешкалась, дернула уголком губ, но быстро взяла себя в руки и продолжила бить в барабан. Не думала она, что клан Канасу обладает такими возможностями. Нель же видел, как души тварей чуть ли не вырываются из их тел. Это был идеальный момент для выпуска кошмара и оценки его способностей, но Нель не мог этого сделать. Он все еще опасался, что за ними следит кто-то могущественный. Нель внутренне содрогнулся. Он знал, что Сева из империи Кайс, кровные враги вирдов, обладают невероятными талантами в области души, но чтобы настолько Нил услышал звук и выбросил щупальца мысленного восприятия в его сторону. На парапете стоял оборотень, принявший свой звериный облик. На нем ошметками висел разорванный в клочья зеленый кафтан. Он встряхнул головой. Густая янтарная грива, жесткая шерсть по всему телу и большие желтые крылья, медленно раскрывающиеся позади него. Он взмахнул ими, вызывая сильный ветер и взлетел. Нил приоткрыл глаза. Все небо перед ним покрывало завеса капель искрящейся радугой, а за ней за ней была смерть. Сотни тварей погибали каждое мгновение из-за звука барабана, неспособные нормально двигаться. Эффект от объединения помощника Неля, глазом Моры и его великолепного контроля силы превзошел все ожидания. Оборотень завис перед ними и глубоко вздохнул, набирая во все лёгкие воздух. Он собирался показать, кто является сильнейшим в этой группе. Мощный рёв эхом разнёсся по округе и убил тысячи тварей. Где-то вдали загрохотало Оползень. Капли перестали танцевать в воздухе, зависнув на месте. Мороз бился. Нель едва удержал концентрацию, не позволив мозгу Моры принять на себя гигантский объём информации. Ритм барабанов споткнулся и затих. Бека вздрогнул и прервал усиление Лусин. Сурию вырвало из транса, она встряхнула рыжей головой и огляделась. Рев обратно оборвался. Он висел в воздухе, покачиваясь на слабо колеблющихся крыльях и глубоко дышал. Вся орда, что дошла до них, была уничтожена. Оборотень победно посмотрел на Неэля и опустился обратно на стену. Неэль вновь послал волну мысленного восприятия вперед. Черное море все еще виднелось вдали. Это не конец, мрачно сказал Неэль, вздрогнув от увиденного. Он передал картину море и оборвал с ним связь. «Осмотрелся. Сейчас было самое время наблюдателям из ордена выйти вперед». Что там? спросила Сурия, убирая липкие от пота рыжие волосы с лица. Тварь уровнем не ниже полубога, ответил побледневший Мора. В его глазах читался страх. Нель передала ему картинку гигантского, размером с гору жука, медленно ползущего к ним. Его окружали десятки, сотни, тысяч тварей. Покажи. Лусин пытливо посмотрела на Неля. Тот молча покачал головой. Она неправильно поняла его способность. Он не мог передать ей образ, как бы ни была сильна ее душа. Он вновь прикрыл глаза. Пока виднелась лишь голова твари, все остальное тело было за пределами видимости, и Нель лишь чувствовал его примерные размеры. Еще одна орда тварей, не меньше первой, направилась в сторону их форта. Готовимся. Нейль сконцентрировался и вновь связался с картой Моры. Взметнулись капли, засияли глаза Сурии, встала в позу Лусин, подняв обе палочки. Черная тягучая жидкость на их концах переливалась внутренним светом под лучами светила. Лусин хмурилась, смотря на Нейля. Она не любила, когда ей отказывали. Ты сможешь повторить? Нейль повернулся к оборотню. Тот был мрачнее тучи. Он уже вернулся в человеческое обличье и накинул на себя ханьфу с большим золотым иероглифом на спине. Не сейчас. Оборотень прикрыл глаза, проверяя внутреннее состояние. Через полторы сотни ударов сердца. Нель кивнул. Три минуты. Мора начал танец капель. Лусин ударила в барабан. Твари падали, будто врезаясь в невидимую стену. Радуга вновь засияла перед фортом. Сценарий повторился. Оборотень восстановился, преобразился в форму зверя и заревел, очищая небо перед ними. Что дальше? Сурья вытерла пот со лба. Она сильно устала и не знала, сколько еще Воланд сможет продержаться. Нель молчал. Он вновь распространил мысленное восприятие вниз в сторону главной твари и в этот раз увидел больше половины ее тела. Черная гладкая роговица, гигантская башка с длинными усиками и массивными челюстями. Первые две пары ног медленно толкающих огромное тело вперед, и Толя, сидящая на спине жука и бровью помешивающий чай в маленькой стакан наперстков в пиале. Он будто почувствовал что-то, поднял голову, улыбнулся и кивнул, рукой показал на место напротив себя. Нильс глотнул. Поколебавшись, он взвесил все за и против, обернулся и сказал: "Ждите. И не дождавшись вопросов, разбежался и прыгнул. Его ногу охватило иллюзорное пламя, и он отскочил от парапета, разнеся его в дребезги. Что это было? Сурия склонила голову бок, смотря в спину Неэлю. Я не знаю. Мора покачал головой. Неэль в это время стремительно летел вниз. Он уже хотел было активировать крылья артефакты, как его подхватила гигантская бабочка ярко желтого цвета. Нель внутренне содрогнулся от страха. Он впервые шел на такой необдуманный поступок и так сильно рисковал жизнью. Нель глубоко вздохнул, сел на спине твари, скрестив ноги и посмотрел в сторону гигантского жука, который с каждым взмахом бабочки становился все ближе. Насекомые расступались перед ней, не трогая. Наконец она зависла над жуком. Нель спрыгнул и мягко приземлился ему на спину перед толей. Это он не знал, что сказать. Толя отложил пиалу, встал и ярко улыбнулся. Друзья крепко обнялись. Объяснишь? Ниль сел. Что? Толя плюхнулся перед ним, взял в руки пиалу и вновь начал помешивать чай бровью. Это ты привел их? Нель похлопал по спине жука, который остановился. Нет, я просто гуляю с Бобо, покачал головой Толя. «А если вас заметят, тут могут быть люди ордена. Нель нахмурился. это больше всего его беспокоило. Как он потом будет объяснять свои действия? Нету никого. Толя вновь покачал головой. Как нету? Удивился Ниэль. Они что, просто оставили нас тут? Он разозлился. Ниэль до последнего верил, что их спину прикрывает кто-то из ордена. Мне срочно нужен прек. Без владыки слишком опасно, подумал он, принимая из рук Толе пиалу с чаем. Бобо не чувствует никого. Толя пожал плечами я бы не рискнул позвать тебя, если бы за вами следили. Ну да, пробормотал Ниэль. Как там пожиратель? Хорошо, толи улыбнулся. Он постоянно вспоминает о тебе и называет хозяином. Часто видишься с ним? Ниэль глотнул чаем. ровно два глотка, и крохотная प्याла пуста. Один раз встречались, толи опять покачал головой. А зачем ты его послал в секту? А куда еще?» Ниэль горько улыбнулся. К его странной способности секта может найти подход. Да и нет ему места в республике, его знают. Парвы вонры ищут. все никак не могут простить пропажу ядер шахт. В секте ему будет безопаснее всего. Там и потенциал свой раскроет. Ниэль с досадой подумал, что стоило взять с собой несколько слизней Мики и передать пожирателю через столю. Но кто ж знал? Ты искал меня? спросил Ниль. Зачем? Я гулял с бубо Толи указал бровью вниз на спину жука. "Не искал тебя". зачем?" повторил Ниэль. "Нас послали в пустошь", Толи посмотрел ему в глаза. "Проводить ритуалы. Защита от тварей?" Ниэль нахмурился. "Нет!" Толи вжал голову в плечи и покачал бровями. "Помощь тварям". Ниэль Замер. В голове проносились тысячи мыслей. "И смысл?" спросил он. "Я не знаю, Ниэль". Толи выдохнул и опустил голову. Его брови безжизненно повисли. Что-то нехорошее творится. Мои друзья тоже чувствуют. Он встряхнул рукавом, и на спину жука выпало несколько тараканов. Грядет что-то ужасное, Ниэль. И нам страшно. Ты узнал историю секты Ди? После недолгой паузы спросил Ниэль. Как они появились, кто они, откуда? Я вообще про них ничего не нашел. Только слухи, Ниэль. Толи закрыл глаза и сильно сжал губы. Только слухи. Про демоническую расу Вторые в списке рённн, пробормотал Ниэль. В легендах говорится, что их изгнала из этого мира коалиция рас во главе с божественной расой. Но это слухи, Ниэль, Толя пожал плечами. Я не знаю, есть ли у секты идеи связь с этой расой, но я вижу, что происходит что-то странное. Секта посылает людей не только в пустошь. Пожиратель со своим учителем отправился на миссию. Он успел передать мне записку. Он помогает царству в войне с магиками? Толя замер. Его брови колыхались на ветру. А кого-то? продолжил он помолчав. Отправили к магикам. Я не знаю зачем. Как ты все это выяснил? Ниль постучал пальцем по спине жука. Это же секретная информация. И как тебя вообще отпустили одного? Мне друзья рассказали. Толя поднял руку, и из рукава выглянули усики таракана. Тебе пора. Он обернулся, смотря в сторону форта. Сюда кто-то летит. Вот и помощь прибыла. Пробормотал Нель, вставая. Держи. Он протянул Толе карту Сонного царства. Приложи колбу. Она будет в твоем облаке снов, никто не заметит. Интересно. Толя принял карту и немешка прикоснулся ею к колбе. Та исчезла. Нель еще полгода назад смог улучшить карты, уже сделал такие для Мики и Елики. В экспериментах ему сильно помогла карта Толи. Именно она первая получила улучшение, и на ней Нель смог понять, что такие карты безопасны для обладателей. Мне как мне теперь объяснить все? Там же сателлит!» Проворчал Ниэль, крепко пожал руку Толе и, активировав крылья, артефакты взмахнул ими. Будь осторожен, Ниэль. Толя поежился от ветра крыльев, обнял себя руками. Стань сильнее как можно скорее. Если бы Бобо был серьезен, ты бы умер сегодня. Толя похлопал по спине жука и, смотря в спину улетающему Ниэлю, с печальной улыбкой сказал: Бобо Верзь в другую сторону, пожалуйста. Тут мой друг. Нель быстро добрался до форта. Все вокруг смотрели на него с подозрением. Черное море тварей повернуло в другую сторону. Нель проигнорировал взгляды. Он поправил воротник, отряхнул свою форму и сощурился, смотря в небо. К ним летел огромный черный сокол. На его спине стояли трое в черных рясах, на груди которых была изображена золотая диадема. Нель дернул бровью когда они приблизились и зависли перед фортом Во главе тройки была та самая женщина странная связь которой уже столько дней не давала ему покоя она стояла на соколе спрятав руки в просторные рукава и не сводила с него глаз